«Неважно, — решил тень, — виноват ты в том, за что тебя судили или нет. Насколько он успел узнать, все заключенные считали, будто с ними обошлись несправедливо. Власти вечно что-то путали, вменяли тебе то, чего не было на самом деле, или ты сделал что-то не совсем так, как утверждалось на суде. Важно другое. Тебя посадили». Это он заметил еще в первые несколько дней, когда вновь было все — От сленга до дурной кормежки. Несмотря на муку и ужас лишения свободы, он вздохнул с облегчением. Тень старался не болтать слишком много. В середине второго года он изложил эту теорию своему сокамернику Злокозны. Кличка у того была «Ловкий», но поскольку букву «В» он обычно не выговаривал, звучала она как «Ловкий». «Ловкий»? Шулли разминисоты, раздвинул в улыбке испещренные мелкими шрамами губы. «Да, пожалуй, верно. А еще лучше, если тебя приговорили к смерти. Тогда вспоминаешь разные шутки о парнях, которые откинули копыта, когда у них на шее затянулась петля, потому что друзья твердили им, мол, козлами они жили, козлами и умрут». — Это что, шутка? — спросил тень. — А как же? Юмор висельников лучший, какой только есть на свете. — Когда в последний раз в этом штате кого-нибудь вешали? — Откуда мне, черт побери, знать? Волосы злокозны не стриг, а почти сбревал, оставляя ярко-рыжий пушок, сквозь который просвечивали очертания черепа. — Но скажу тебе вот что. Стоило им перестать вешать... В этой стране все пошло наперекосяк. Никакой тебе подвисельной грязи, никаких сделок с правосудием у самой петли. Тень пожал плечами. В смертном приговоре он не видел никакой романтики. «Если ты не получил вышку, — решил он, — то тюрьма, в лучшем случае, только временная отсрочка от жизни по двум причинам. Жизнь достает тебя и в тюрьме, — Всегда есть куда еще упасть. Жизнь продолжается. А во-вторых, если просто отсиживать срок, рано или поздно тебя придется выпустить. Поначалу освобождение казалось слишком далеким, чтобы пытаться на нем сосредоточиться. Потом оно превратилось в отдаленный лучик надежды, и Тень научился говорить себе «и это пройдет, когда случалось очередное тюремное дерьмо, а оно всегда случается». Однажды волшебная дверь отворится, и он выйдет в нее. Поэтому он зачеркивал дни на календаре певчей птицы Америки, единственным который продавали в тюремной лавке, и солнце вставало, а он этого не видел, и садилось, а он не видел и этого. Он практиковался в фокусах с монетами по книге, которую нашел в пустыне тюремной библиотеки, ходил в качалку, и составлял в уме список того, что сделает, когда выйдет на свободу. Список у тени становился все короче и короче. По прошествии двух лет он оставил только три пункта. Во-первых, он примет ванну. Настоящую, долгую, серьезную ванну с пеной и пузырьками. Может, почитает газету, а может и нет. Бывали дни, когда он думал, что почитает, Бывали, когда решал, что обойдется. Во-вторых, он вытрится и наденет халат. Может, еще и шлепанцы. Ему нравилась мысль о шлепанцах. Если бы он курил, он закурил бы трубку, но он не курил. Он подхватит на руки жену. «Щенок!» – пискнет она с притворным ужасом и неподдельной радостью. «Что ты делаешь?» Он отнесет ее в спальню и закроет дверь. Если они проголодаются, то закажут по телефону пиццу. В-третьих, когда они с Лорой выйдут из спальни, через пару дней, не раньше, он ляжет на дно, и остаток жизни будет тише воды, ниже травы. — И будешь счастлив до конца дней своих! — поинтересовался ловкий злокозный. В тот день они работали в тюремной мастерской, где клеили кормушки для птиц что было чуть более занимательно, чем штамповать номера для автомашин. «Никого не зави счастливым», — сказал тень, — «пока он не умер». «Геродот», — откликнулся локкий — «надо же, ты учишься». «Кто такой, мать его, Геродот?» — спросил Снеговик, подгонявший стенки кормушки и передал ее тени. «Мертвый грек», — ответил тень. «Моя прошлая девчонка была гречанкой», — сказал Снеговик. «Ну и дрянь же жрали в ее семье, ты даже не поверишь. Представляешь, рис в листьях и всякое такое». Ростом и размерами Снеговик напоминал автомат для продажи коки. Глаза у него были голубые, а волосы такие светлые, что казались почти белыми. Он до полусмерти избил парня, посмевшего потискать его девчонку в баре, где девчонка танцевала, а Снеговик подвязался вышибалой. Друзья парня вызвали полицию, которая арестовала Снеговика и по компьютеру обнаружила, что он за полтора года до того свалил с программы досрочного освобождения. «А что, скажи на милость, мне было делать?» — обиженно говорил Снеговик, рассказывая тени свою горестную повесть. «Я ему показал, что это моя девчонка». Что мне оставалось, если он меня не уважает, да? Я хочу сказать, он всю ее облапал.